Четверг, 1 января, королевский распорядок дня. Получила имейл от Майкла. Рене спер ключ от административного офиса, мол, ему нужно кое-что глянуть в браузере Netscape. На самом деле он ставил людям оценки в голосовалке «Насколько ты секси?» Я своими глазами видела. А я... Как раз шла в дворцовый бассейн и потребовала, чтобы он меня тоже впустил. После всего шампанского, которое он выглушил накануне ночью, у Рене раскалывалась голова и спорить он не стал. Поэтому я залезла в интернет, а там письмо от Майкла. Оказывается, ни на какую вечеринку ни с какими Кейт Босфорд он вчера не ходил. «Мия», — писал он. Прости, что не ответил на звонок. Ездил с бабушкой и дедушкой на новогоднюю тусовку для тех, кому «за». В качестве ультрасовременного музона там крутили реки Мартина. Ты получила мое сообщение? В любом случае, с Новым годом, очень скучаю и все такое. Постскриптум. Тебя там под замком в башне держат, что ли? Даже в тюрьме разрешены телефонные звонки. Неужели мне придется приехать в Дженовию и карабкаться по твоей косе, чтобы тебя вызволить? Можно ли вообразить более романтическое послание? Он очень скучает и все такое. А все такое, ясное дело, что это означает. Любовь. Так ведь? Все такое — это про любовь? Дала маху, решив посоветоваться с Рене. Он заявил, что мужчина, который не готов выражать свои истинные чувства на бумаге, недостоин высокого звания мужчины. Я сказала ему, что это не бумага, а имейл, то есть совершенно другое дело. Другое же? Весь день навещала пациентов в центральной больнице Джиновии. Полная жуть. Не из-за пациентов, а из-за клоуна, которого больничное руководство наняло, чтобы он веселил больных детей. «Ненавижу клоунов. Очень боюсь их с тех пор, как прочитала «Оно» Стивена Кинга». По книжке, кстати, и фильм есть с тем самым парнем из Уолтонов. Ужасные люди эти писатели. Могут взять что-то совершенно невинное, вот клоуна, например, и превратить его в сосуд зла. Шарахалась от него по всей больнице. А вдруг он отроде дьявола? «Двенадцать дней не видела Майкла».